Глава пятая. Утром следующего дня меня ждал семейный совет с публичной казнью. Оставив Алексу с Бетти наверху, предвкушая громкую ругань и желая оградить их от наших внутренних дрязг, я спустилась в гостиную к родителям. Амелия, сложив губы бантиком, листала журнал. Папа сидел в кресле с мрачным лицом. Сделав вид, что не замечаю их состояние, бодро улыбнулась и пожелала всем доброго утра. Устроилась на диване на всякий случай ближе к выходу. «Ничего не хочешь нам объяснить?» – сурово протянул отец. «Папа, к чему эти вопросы? Ты же и так все понял!» – смело посмотрела в его прищуренные глаза. «Зачем ты это сделала, Карина? Зачем рассказала ему об Алексе?» – сокрушался он. «Во-первых, это не я. Не знаю, откуда Макс узнал. На моих последних словах папа вдруг тяжело вздохнул и обреченно закатил глаза, словно вспомнил что-то. Во-вторых, мне и самой давно следовало открыть ему правду. А я тебя слушала, вместо того, чтобы подумать своей головой и сердцем». «Неужели ты решила опять связаться с этим...» Воскликнула Амелия, но я не дала ей закончить. «Остановись, мама, пожалуйста. Ты обещала не лезть в мою жизнь», быстро произнесла, чувствуя, как мной овладевает гнев. «Я люблю Макса. Вам придется с этим смириться». Амелия собиралась сказать что-то еще, явно нелицеприятное, но Константин остановил ее. «Максимилиан — это совсем не тот человек, который тебе нужен». Уверенно, как будто уже давно решено, сказал папа. «Почему ты решаешь, кто мне нужен?» – возмутилась я. «Папа, не понимаю тебя. Чем он так тебе не угодил?» – спросила с искренним недоумением. «Макс спас твой проект и заодно всю компанию от банкротства. Хотя бы за это должен быть благодарен!» – сорвалась на крик. «Что за чушь?» Вклинилась в разговор Амелия, но Огнев предпочел не отвечать ей. «Это не так. Максимилиан преувеличил. Все не настолько плохо было», – протестовал он. «Я тоже так сначала думала, папа», – тихо пролепетала в ответ. «Потом сама проверила». «Ты в этом не разбираешься», – уперто настаивал на своем. «В людях, кстати, тоже». послала ему полный злости взгляд и процедила сквозь зубы. «Тем не менее, я уверена в своем выборе. Вам остается только его принять». И скрестила руки на груди, подсознательно пытаясь закрыться от родителей. «Карина, немного ласковей», — проговорил отец, видя мою реакцию. «Что тебе может дать Стравинский?» Сын алкоголика и лудомана, со взрывным характером и неадекватным поведением. Сама подумай, зачем тебе это? Он не должен отвечать за грехи отца. Макс не виноват в том, что попыталась встать на защиту любимого, но тщетно. Он такой же, как его отец, заорал вдруг огнев. Я вжалась в диван. «Как Максимилиан вел себя все эти два года? Он просто спивался!» «Папа, зачем ты постоянно наговариваешь на него?» — прикрикнула Осмелев. «Ты про его незаконный бизнес мне врал!» «Я так думал!» — уверенно рявкнул Огнев. «Сложно поверить, что алкоголик смог сам поднять такую компанию!» «Почему же именно этому алкоголику ключевой доверил миллионный контракт с Хуршидом?» С вызовом вздернула подбородок. «Валерий вообще слишком опекал Максимилиана все это время. Жалел, наверное. С каким-то ядом выплюнул папа. Я смотрел со стороны. Кроме кучи понтов, психов и стакана виски в руках, Ничего выдающегося в твоем Стравинском не заметил. Значит, не хотел замечать. И знаешь что? Я видела Макса в деле, наблюдала его общение с шейхом. Он профессионал, ясно? Кажется, орала на весь дом, но папа лишь качал головой. И по поводу алкоголя. Знаю, Разберемся. Тебе это надо разбираться. вспылил Константин. «Хочешь возиться с ним, как Виола с Анатолием? Так вспомни, чем это закончилось». «Не сравнивай», — отмахнулась, отчаявшись что-то доказывать. «Карина», — тихо начал уговаривать меня отец, «понимаешь, мне нужен зять, которому я не только без опаски смогу доверить дочь, но и со временем передать дела, такой, например, как Стив». Спокойный, серьезный, с прекрасными перспективами, из хорошей семьи, сын моего лучшего друга, в конце концов. К тебе так трепетно относится. Ты за ним будешь, как за каменной стеной. — У нас нет ничего со Стивом, — перебила я, — и быть не может. — Карина, ты сейчас совершаешь ошибку, о которой будешь жалеть, — проскрипел Огнев. Я лишь ехидно ухмыльнулась. Как он заговорит, когда узнает правду? Но уперто молчала, ведь это не моя тайна, не имею права ее раскрывать. Нервно закусила губу, размышляя, как мне быть дальше. Внезапно в голове загорелась красная табличка «Выход». Единственно правильный. Я была так непреклонна в своем решении, что тут же озвучила его и ошеломленным родителям. «Забираю Алексу, и мы переезжаем к Максу. Сегодня же!» — выпалило на одном дыхании. Эти слова, казалось, эхом разнеслись по холлу. Амелия и Константин, как по команде, недоуменно раскрыли рты, хватая воздух. «Нет, Карина!» — только смог выдать отец. «Имей гордость, в конце концов!» «О, этого добра у меня в избытке!» — нервно рассмеялась я, направляясь к лестнице. «Сейчас это последнее, что мне нужно». Папа не сдавался, подскочил ко мне, пытаясь остановить. В этот момент в гостиной появился Стив. Англичанин серьезно посмотрел на нас и смело произнес. Кэр сказала правду. «У нас с ней ничего не было и не может быть». Прогромыхал он на весь холл. «Я даже удивилась, что чопорный англичанин может быть таким грозным». «Отпустите девочку к ее Максу, пусть строят свою жизнь сами». Папа замер растерянно, переводя взгляд с меня на Стива и обратно. Я вопросительно посмотрела на друга и шепнула одними губами. «Ты уверен?» «Иди, я сам все объясню», — приказал мне англичанин и позвал родителей в кабинет, предоставляя мне время и место для побега. Кивнула поспешно и направилась к Алексе. Не обращая внимания на изумленную Бетти, быстро собрала самое необходимое для малышки. Остальное перевезу потом. Сейчас главное сделать первый шаг. Поцеловав подругу в щеку, повесила огромную сумку через плечо, взяла на руки Алексу и направилась прочь из дома. На улице нас уже поджидало такси. Ты куда? Все еще пребывая в легком шоке, бросила мне вслед Бетти. Домой. улыбнулась я, запутывая ее. «Туда, где сердце!» выдала непривычную для меня приторную фразу, зато лицо подруги наконец-то озарило понимание ситуации. Бетти мечтательно сложила руки на груди и одарила меня теплой, немного глуповатой улыбкой, пожелав удачи. «Пожалуй, не откажусь».